Глава семьдесят В полном разочаровании уезжала на другой день Глафира Семеновна из Венеции. Проезжая в гондоле по канал Гранда на станцию железной дороги, она говорила «Этакая поэтичная эта самая Венеция на картинках и по описаниям в романах, и такая она скучная и вонючая в натуре». «Поистине, выеденного яйца не стоит», — поддокнул ей Конурин.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 Огрызнулась на него жена и опять обратилась к Конурину. «А как грязны-то эти гондольеры? Ведь с них грязь просто сыплется, чесноком и луком от них разит, гнилью!» «О, уж и не говорите!» — подхватил Конурин. «Перед тем, как нам Давича садиться в гондолу, я вышел на пристань первый». «Что эти подлецы-гондольеры делают?» Черпают черпаком с дна канала грязь, Выбирают из грязи розовые раковины, Раскрывают и жрут их. Да ведь как жрут-то? Я не утерпел и плюнул. Один подлец взял раковину, Да и подает мне, дескать, съешь, мы съед. А гондольер, стоя на корме, По привычке указывал на здания, Мимо которых проезжали, и рассказывал «Палаццо Теполо Сучало, палацо Контарини. «Да и вообще!»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 «Да что ей делать? Чай пьет!» — отвечал Николай Иванович. «Пожалуй, что по теперешнему времени чай пьет», — согласился Канурин. «Но проси вон мою жену, чтобы она в Вене не останавливалась. Матушка-барынька, мать-командирша, явите божескую милость! Не заставьте нас останавливаться в Вене!» — упрашивал Канурин Глафиру Семенну.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 «В Питер едем! В Питер к женушке любезной!» — радостно восклицал он.